Штека! Проснитесь же! Ну, проснитесь! Проснитесь! Ну, что он сказал? Вождь извиняется за своих предков, но мосту всего сто лет, и с него еще никто не падал. Он стоял крепко. Да, я понимаю. Вождь говорит, что вы, по-видимому, Очень невезучий человек. Мартин подумал, что вождь прав. Но еще не все было потеряно, и астронавты, не теряя присутствия духа, зашагали дальше. Однако Мартин хромал, видимо, действительно подвихнул ногу. Заметив это, вождь остановился и вручил пострадавшему свой великолепный резной посох из драгоценного черного дерева. Мартон, растроганный, но умудренный горьким опытом, произнес слова благодарности еле слышным шепотом. Экскурсия продолжалась. Техника у деревян была развита слабо, Но в астрономии и математике они разбирались очень прилично, а отличались они удивительными художественными способностями. Их дома имели оригинальное архитектурное решение, выглядели очень уютными, и все были украшены великолепными резными барельефами, выполненными из того же черного дерева, что и подаренный посох. О, как они великолепны! Да-да, <свист> <свист> действительно. Я нигде не видел ничего подобного. Марта! Да? Нет, вы проведите рукой по этому барельефу. О -о -о. Вы чувствуете? Вы чувствуете? Отполировано так искусно. <свист> как будто вы поглаживаете... Мягкий шелк. Да, действительно, удивительно. удивительно. Только почему шелк? Я бы сказал, прелестную девичью щечку. А -а -а. <свелк> Капитан, да вы всегда находите более точные выражения. <свелк> Кроссвелл, вы просто мелкий подхалим. вы да, знаете что? Тихо, ты... тихо, Кроссвелл, тише, не взрывайтесь. Здесь это опасно М -м -м. Астронавты бродили по деревне С восторгом ощупывая причудливые барельефы и переговариваясь при помощи ЧТЭКИ с местными жителями. По интеллекту дюреляне-землянам не уступали. Что же касается относительно слабого развития техники, то это объяснялось не отсталостью или неумением, а особенностью их взаимоотношений с природой родной планеты, которую они слишком любили для того, чтобы изменять. Кроме того, они были удивительно миролюбивы, У них совершенно отсутствовала агрессивность. А ведь землянам до этого еще далеко. Но ну вот к гостям с поклоном приблизился юноша-дюрелянин и что-то прошептал. Дждека тут же перевел. Бождь Мурри устраивает в нашу честь грандиозный праздник, поскольку считает наше прибытие событием чрезвычайной важности. Ура! Это победу! Марта надернул кроссовала. Но было поздно. Юноша-посланец в ужасе подпрыгнул на месте и, пошатываясь, побрел прочь.